И ему пришлось зажать себе рот, чтобы сдержать рвущийся из него крик. А в следующую секунду он рывком отвернулся от зеркала. Сердце его стучало в груди куда яростней, чем когда закричала лежавшая на его колене книга, потому что он увидел в зеркале не только самого себя, что само по себе было невозможно, но и еще каких-то людей, стоявших вокруг него. И тем не менее комната была пуста. И Гарри, все еще тяжело дыша, медленно повернулся обратно к зеркалу. Перед ним было отражение Гарри Поттера, бледное и испуганное. За ним стояли отражения по меньшей мере десятка человек. Гарри снова обернулся. Разумеется, позади него никого не было. Или, может, они тоже были невидимы? Может, это была комната, населенная невидимками, а хитрость зеркала состояла в том, что в нем отражались все, неважно, видимые они или нет. Гарри снова заглянул в зеркало. Женщина, стоявшая справа от его отражения, улыбалась ему и махала рукой. Гарри опять отвернулся и вытянул руку. Если бы женщина действительно стояла позади него, он бы коснулся ее, ведь их отражения были совсем рядом. Но его рука нащупала лишь воздух, а значит, она и все другие люди, обступившие его отражение, существовали только в зеркале. Женщина была очень красива. У нее были темно-рыжие волосы, а глаза... ее глаза похожи на мои... — подумал Гарри, придвигаясь поближе к зеркалу, чтобы получше рассмотреть женщину. Глаза у нее были ярко-зеленые, и разрез у них был такой же. Но тут Гарри заметил, что женщина плачет, улыбается и одновременно плачет. Стоявший рядом с ней высокий и худой черноволосый мужчина обнял ее, словно подбадривая, мужчина был в очках, и у него были очень непослушные волосы, торчавшие во все стороны, как у Гарри. Гарри стоял так близко к зеркалу, что почти касался носом своего отражения. — Мама! — прошептал он, внезапно все поняв. — Папа! Мужчина и женщина молча смотрели на него, улыбаясь. Гарри медленно обвел взглядом лица других людей, находившихся в зеркале, замечая такие же зеленые глаза, как у него, и носы, похожие на его нос. Гарри даже показалось, что у маленького старичка точно такие же колени, как у него. Гарри острые, торчащие вперед. Первый раз в жизни Гарри Поттер... Смотрел на свою семью. Поттеры улыбались и махали Гарри руками, А он жадно смотрел на них, прижавшись к стеклу, Опершись на него ладонями, словно надеясь, Что провалится сквозь него и окажется рядом с ними. Его переполнило очень странное, Неиспытанное доселе чувство, Радость, смешанная с ужасной грустью. Он не знал, сколько времени простоял у зеркала. Люди в зеркале не исчезали, и он смотрел и смотрел на них, пока не услышал приведший его в чувство отдаленный шум. Гарри не мог рисковать, ему нельзя было больше здесь оставаться. Ему надо было вернуться в спальню, чтобы на завтра иметь возможность прийти сюда снова. Он просто не имел права рисковать. На кону стояли не штрафные очки, не его пребывание в школе, но его новые и новые встречи с родителями. — Я вернусь, — прошептал он, и с усилием оторвавшись от зеркала, поспешно вышел из комнаты. — Ты мог бы меня разбудить? — в голосе Рона была обида. Они сидели в главном зале и завтракали. Точнее, завтракал Рон, а Гарри говорил — Он только что закончил свой рассказ о ночных похождениях. Можешь пойти со мной сегодня вечером. Я хотел бы показать тебе это зеркало. С удовольствием встречусь с твоими родителями, радостно выпалил Рон. А я бы хотел увидеть всю твою семью, всех уизли. Ты мне покажешь своих старших братьев и всех других родственников. Ты можешь увидеть их в любой момент, пожал плечами Рон. «Приезжай к нам погостить этим летом, и все дела!» «Кстати, может, это зеркало показывает только тех, кто уже умер?» Он с силой вонзил ключ в замок и повернул его, услышав щелчок. В тот момент, когда замок щелкнул, открываясь, ключ вырвался из замочной скважины и тяжело взмыл вверх. Вид у него был очень помятый и потрепанный. «Готовы?» — спросил Гарри, держась за дверную ручку. Рон и Гермиона кивнули, и он потянул дверь на себя. В следующем зале было настолько темно, что вообще ничего не было видно. Однако стоило им сделать несколько шагов, как комнату внезапно залил яркий свет. Все трое от изумления вытрясли глаза. Они стояли на краю огромной шахматной доски, Прямо за черными каменными фигурами, которые были выше их троих, даже долговязого Рона. На другой стороне доски стояли белые фигуры. Гарри, Рон и Гермиона поежились. У белых фигур, в отличие от черных, отсутствовали лица. — И что нам теперь делать? — прошептал Гарри. — По-моему, ответ вполне очевиден, — заметил Рон. Мы должны выиграть, чтобы оказаться на другой стороне зала. Там за белыми фигурами виднелась еще одна дверь. — И как же нам выиграть? — нервно спросила Гермиона. — Я думаю, — выговорил Рон после непродолжительного раздумья, — что мы должны стать фигурами. Он смело шагнул вперед и, подойдя к черному всаднику, игравшему роль шахматного коня, коснулся его лошади. В одно мгновение каменная фигура ожила. Лошадь зарыла копытами землю, а всадник повернул голову в шлеме и посмотрел на Рона сверху вниз. «Нам... нам надо присоединиться к вам, чтобы перебраться на ту сторону». Запинаясь, спросил Рон. — Рыцарь кивнул. Рон повернулся к Гарри и Гермионе. — Надо подумать, — прошептал он. — Полагаю, нам надо занять места трех черных фигур. Гарри и Гермиона молча ждали, пока Рон закончит свои размышления. — Ну, короче, так, — наконец поднял голову Рон. «Не обижайтесь, но в шахматы я играю куда лучше, чем вы». «Да мы и не обижаемся», — быстро вставил Гарри. «Просто скажи нам, что делать». «Ты, Гарри, встань на место того слона. А ты, Гермиона, займи место этой ладьи». «А ты?» — в один голос спросили оба. «А я буду конем», — уверенно заявил Рон. Похоже, фигуры слушали их разговор, потому что в следующее мгновение конь, слон и ладья повернулись и ушли с доски, освободив три клетки, которые заняли Рон, Гарри и Гермиона. — Белые всегда начинают, — произнес Рон, глядя на ту сторону доски. — Ага, вот оно. Белая пешка шагнула на две клетки вперед. Рон начал руководить черными фигурами, которые покорно вставали туда, куда он им указывал. Гарри почувствовал, что у него дрожат колени. В голове его вертелась только одна мысль — что будет, если они проиграют? «Гарри, переместись на четыре клетки вправо», — скомандовал Рон. «Гарри...» Да, наверное, и Рону с Гермионой стало нехорошо, когда противник напал на их второго конника. Белая королева сбила его на пол и стащила с доски, лежавший вниз лицом рыцарь, не шевелился. — Мне пришлось им пожертвовать, — прошептал Рон, хотя, судя по его виду, он тоже был потрясен, но не неожиданностью случившегося, а жестокостью расправы. Гермиона, теперь ты можешь взять этого слона.